Профессор руководит лабораторией, занимающейся экспериментальными методами лечения рака, как и доктору Белево в Монреале, поглощенность фармакологии и биохимией не мешает ему следить за всем, что может помочь в борьбе с раком. Во времена его юности в Пинджабе, аюрведические лекарства растительного происхождения были единственными медикаментами, которые мы имели. Ученый не забыл,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 Для основной массы исследователей онкологического центра Андерсона, этот центр славится своей консервативностью, странные опыты профессора акгорвала основанные на традиционных народных средствах, были малоинтересны. Когда Акгарвал, возбужденный своими находками, попытался показать им свои результаты, он был быстро разочарован.